Пространство сферы цивилизации. Орбита мира наемников. Ноябрь 2018 года. В служебной каюте джампера царила задумчивая тишина. К ней располагали отсутствие проекционных окон, жесткая функциональность и простой голый металл стен. Два взлохмаченных и уставших оперативника стояли возле стола и задумчиво смотрели на конверт, лежащий под мощным лучом нависшей лампы. Он был какой-то неправильный. Небольшой, из плотной серой бумаги, произведенной из древесины настоящего кедра заимки. Перемотанный крест-накрест плетенными шнурами из натурального волокна. Места перекрестия шнуров залиты сургучными печатями. Концы шнуров сплетены в косичку и зажаты небольшой металлической пломбой со сложным объемным барельефом. Рядом с конвертом стоял раскрытый портативный сканер. На его экране в истерике бились и перемигивались огоньки. Вокруг конверта и сканера в живописном беспорядке лежали погнутые ножи и скальпели, поломанные ножницы, выжатые тюбики и вскрытые баночки. А также грозного вида прибор с пистолетной рукояткой, нервно моргающий красным огоньком на боковой панели. Вдруг тишину нарушило шипение открываемой двери. Ее створки хлюпнули и отъехали в стороны. В каюту вошел человек в сером. Серый простенький костюм, обыкновенная серенькая фигура – прическа, как будто присыпленная пеплом, незапоминающееся серое лицо и серые жесткие глаза, как острия двух стилетов. «Ну что, готово?» – спросил вошедший. «Через час стыкуемся». «Нет, не получается». Двое испуганно переглянулись. «Так». «Не понял». «Что значит «не получается»? Сканером пробовали?» Оперативники начали оправдываться. «Сканером не получается». На сканере конверт должен лежать ровно, а он не лежит, шнуры мешают. И излучателем не получается, бумага радиационная. Нет, конечно, бумага не радиоактивная и не представляет угрозы для людей. После оккупации заимки недалеко от мест ядерных взрывов начали расти кедры, впитывая в себя остатки радиационной пыли, последствий ядерных взрывов, соли и атомы тяжелых металлов. Никому не нужны были эти изуродованные деревья, пока кто-то, больной на всю голову, не придумал делать из них бумагу. Специальную бумагу, можно сказать, специфическую. Дело в том, что если эту бумагу осветить лучом сканера, то под его воздействием соли и атомы тяжелых металлов начинали резонировать и начинали испускать собственное излучение, повреждающие и сводящие с ума нежные датчики излучателей. Бумага эта пользовалась некоторым спросом у определенных кругов граждан, больных паранойей. В основном в виде конвертов для транспортировки особо важных писем и инфокристаллов. «А конверт вскрыть? Тоже не получится. Шнуры мешают. Нет, в принципе, конверт вскрыть можно, но безвозвратно. Сургучные печати посыплются». Три человека задумчиво смотрели на конверт. Из динамика над дверью раздался колокольный звон – потом какое-то хрипение и, наконец, бодрый девичий голосок известил. «Всему экипажу пройти к своим местам и пристегнуться. Наш корабль начинает маневр стыковки». Один из троицы начал в истерике хихикать. «Боже мой, тысячу лет в космосе летаем, а какое-то средневековое письмо вскрывать не научились. А может того? Спустить конверт в унитаз? Нет письма, нет проблемы». Серый буквально взметнулся с кресла и бешено взглянул на говорящего. «Я вас самих сейчас в унитаз спущу!» «А, надоело! А ну дай сюда это грёбаное письмо!» Серый схватил со стола конверт. Во все стороны с треском полетели обрывки шнуров и клочки бумаги. С глухим стуком упали на пол обломки сургучных печатей. Металлическая пломба с обрывком шнура, раскрученная как проща, влетела под кровать. Оперативники в ужасе уставились на Серова, а он с недоумением смотрел на фотографию в своих руках. «Не понял. Это что?» Серый перевернул снимок. На обороте было написано «Хель, маме отлеи, Мама, зацени парнишу. Обратный адрес мир наемников до востребования». «А где диск? Она что, издевается над нами? Мы что, здесь неделю кувыркались из-за этой фотки?» Один из оперативников отвернулся и, зажав рот ладонью, начал судорожно всхлипывать. Другой пытался скрыть ехидную улыбку. «Ну, что встали? Быстро фотку в сканер, уроды!» Через некоторое время. «Вы обещали!» Вся фигура второго пилота джемпера выражала мировую скорбь. «Вы обещали, что с письмом ничего не случится, что письмо и печати будут целыми. Что я теперь делать буду?» Серый излучал непрошибаемую уверенность. «Что мы тебе обещали? Ты за словами-то следи. Мы обещали, что письмо будет целым. Вот смотри». По носу пилота с треском хлопнула фотография. «В конверте лежал вот этот снимок. Именно это письмо. Оно целое, не помятое, не порванное. А вот пломба». Перед лицом пилота закрутился металлический барельеф с обрывком шнура. «Вот видишь, она целая. Не сломанная, даже не надкусанная. Письмо целое, пломба целая. Чего тебе еще надо? Возьми всю эту байду и засунь себе в... В бумажник ее себе засунь. И иди работай. Не зли меня.